Глава девятая Обычно в воскресенье я сплю столько, сколько позволяет мне Джек, а потом наслаждаюсь ничего не деланием до вечера, но не сегодня. Не в последний день фестиваля. Первым пунктом в списке было мероприятие вычитка и выпечка на тыковке». Дискуссия с участием любимых писателей, разнообразные булочки из пекарни «Ходячие хлебцы» и сладости от коварных лакомств. После этого Денби отвезет Тарика и его жену в Портленд и передаст с рук на руки представителю детской библиотеки из Даллиса. Это город у входа в каньон реки Колумбии. Там у Тарика запланирована встреча со школьниками. Рекс тоже отправится домой. Мелани не останется. Через два часа после дискуссии ее ждут в качестве почетной гости на дегустации вонотеки без осадка, принадлежащей винодельне «Завидная выдержка». Владельцы получали неизменно хорошие отзывы, и у них сложился отличный тандем с призрачным пармезаном. Пусть Ланци не имел отношения к моим мероприятиям, я испытывала странную неловкость. Человек погиб, а фестиваль продолжается. С этими мыслями я направилась в центр города, готовая нести свою ношу до конца. Что если приезд съемочной группы и триумфальное возвращение Рекса как-то связаны? Может, Ланс не случайно оказался здесь именно в это время, что в итоге обернулось против него и привело к смерти? Была ли их встреча совпадением? Или Ланс последовал сюда именно за Рексом? Или наоборот? Несмотря на постоянные приглашения, Рекс избегал приезда в Элианхолу. Дедушка не раз предлагал провести его творческий вечер в ленивых костях, но помощница писателя всегда вежливо отказывала. Пару лет назад школа, где учился Рекс, присвоила ему титул почетного выпускника, но зазвать его на торжественную церемонию так и не удалось. Почему он, наконец, согласился приехать? Потому что знал, что Ланс будет в городе? Или все это цепь случайностей? У меня было лишних 40 минут, так что я пошла через сонную лощину. Пансион находится в паре кварталов от пристани и набережной, и с его крыльца — Открывается красивый вид на Колумбию. Я немного постояла, глядя на баржу, которая двигалась к середине реки, чтобы обойти остров Бартси. Этот остров надежно защищает нашу бухту и весь городок от злых ветров и жестокости большого мира. Так мне казалось до вчерашнего дня, до гибели Ланса. Я открыла дверь в холл, где уже ждала Мэрион. «Как ты? Я слышала о происшествии!» — сказала она, обнимая меня. «Трудно поверить, что это правда случилось», — пробормотала я. Она оглядела меня. «Может быть, дашь себе выходной?» «Нет-нет, у меня сегодня еще несколько мероприятий». «Надо чем-то себя занять, чем-то нормальным, вроде фестиваля». Я чувствовала, что за делами отдохну лучше, чем валяясь весь день в кровати. «Хочешь позавтракать?» Я бы выпила чашку чая. Мэрион отвела меня в столовую, где сидели Мелани, и читая их сан. Судя по их тарелкам, в меню сегодня тортилья и сезонный фруктовый салат. Мелани помахала мне. «Бейли, привет! Давай к нам!» «Как ваш настрой?» — спросила я. «Отличный! Готова зажигать по полной программе!» Мелани рассмеялась. Я опустила в кружку пакетик зеленого чая Генмайча, залила его горячей водой, и подсела за столик к двум моим любимым авторам. Третий любимый автор опять где-то блуждал. «Детективная вечеринка была отличной идеей. Я так не веселилась ни на одном книжном мероприятии», — сказала Мелани. «Ты так говоришь только потому, что угадала убийцу», — поддразнил ее Тарик. Казалось, они оба знают друг друга всю жизнь. Жена Тарика сочувственно посмотрела на меня. «У тебя все в порядке?» «Вчера тебе пришлось нелегко?» «Интересно, сколько раз я еще услышу этот вопрос?» «Все хорошо. Надеюсь, полиция быстро раскроет преступление, и мы вернемся к нормальной жизни. Поэтому я решила сосредоточиться на том, что могу контролировать. Например, на сегодняшней дискуссии. Сделаю все возможное, чтобы она прошла гладко». «И в тайном страхе каждый раз глядел вперед», — продекламировал Тарик. «Я знаю, что совершенство недостижимо, но хочу, чтобы наши зрители хорошо провели время». «Как тебе помочь?» — спросила Мелани. «Просто будьте на месте вовремя. Надеюсь, Рекс тоже придет. Хотя вы и без него можете устроить отличное шоу. Вчера вы меня просто спасли». «Я прослежу, чтобы Рекс не опоздал», — пообещала Мелани. «Даже если придется тащить его волоком. Он нечестно поступил с теми, кто вчера собрался его послушать». «Да я и сама расстроилась, всегда любила его книги». «Он объяснил, почему не пришел?» — спросил Тарик. Я покачала головой. Сказал, что перепутал дату. Думал, что его встреча с читателями запланирована на сегодня. Мелани засомневалась. «Если его расписание похоже на то, что ты выслала мне, это не оправдание. Там все четко и ясно». «Точно», — согласился Тарик. «Пожалуй, стоит заглянуть к Рексу сейчас». Я одним глотком допила чай и припоясала чресло. Это выражение я запомнила навсегда, после того, как на уроке литературы кто-то из моих одноклассников по ошибке прочитал «кресло». Я подошла к номеру Рип Ван Винкль», расположенному в стороне так, чтобы за стеной не было никаких соседей. Его окна выходили на задний двор. Здесь стояла такая тишина, что, должно быть, гости высыпались не хуже, чем за двадцать лет. На мой стук ответили. «Минуту!» Рекс открыл дверь, удивленно возрившись на меня. На нем были темно-синяя рубашка и джинсы. Влажные после душа волосы слегка завивались на концах. «Решила на всякий случай напомнить, что скоро начнется дискуссия», сказала я, заглядывая ему за спину. Я бывала в номере раньше и знала, что в гостиной есть диван и два стола, журнальный и письменный, на котором сейчас лежали ноутбук и открытый блокнот. Спальня и ванная располагались сбоку. «Да, я обязательно приду. И планирую остаться в городе на несколько дней. Так что сразу отвечу на ваше письмо, я прочел его пару минут назад. Сегодня днем можно провести автограф-сессию в вашем магазине. И еще я готов зайти в любое удобное для вас время на следующей неделе». «Вы не могли подтвердить все это письменно?» — спросила я. «Тогда входите, я вам сейчас напишу». В его голосе прозвучала легкая ирония, но тем не менее он подошел к столу и начал набирать ответ. Рекс был опрятным, в отличие от некоторых гостей, у которых через полчаса после заселения номер выглядит так, словно на него налетел торнадо. Мой взгляд упал на журнальный столик. Записная книжка. Изящная перьевая ручка, папка, книга, а рядом — недопитая чашка кофе с подложенной под нее подставкой. Я украдкой присмотрелась к ручке. На конце колпачка звезда, так что это наверняка Монблан, хотя и не та модель, о которой я мечтала. Того же бренда, что и часы, которые были на писателе во время приема. Со своего места я почти не видела спальню, но заметила, что постель аккуратно застелена. Рекс явно пользовался френч-прессом, который вместе с полупустым чайником стоял на подносе. Чехол для ноутбука на письменном столе, той же фирмы, что и моя сумка, потрепанный, но чистый. Логотип на нем был старый, его сменили несколько лет назад. «Готово, можете проверить». Рекс встал из-за стола. Я открыла почту в телефоне. Ответ пришел. «Получила, только очень прошу вас следить за временем». Меня вдруг озарило. «Может быть, установите будильник на своих часах?» Он покачал головой. «Когда я прилетел, часы были при мне, но теперь куда-то подевались. Надеюсь, найдутся, ведь это подарок от дорогого друга». «Интересно, неужели Ланс их украл? Или Рекс сам отдал часы, но не хочет признаваться?» «Хотите позавтракать? Сегодня испанская тортилья, гости всегда ее хвалят» но в любом случае на мероприятии будет вкусная выпечка. Думаю, не очень вежливо выступать, плюясь крошками. Я всегда любил тортилья испаньола, так что лучше спущусь». «Прекрасно, времени вам хватит». А если он вздумает сбежать из столовой, не перехватит его и отконвоирует на площадь. Мы вышли из его номера и направились к лестнице. «Вы говорите по-испански?» — спросила я. «Более или менее. А почему вы интересуетесь?» «Тортилла Испаньола». Я не эксперт, но произношение у него было приличное. «Пару лет назад я прожил в Испании несколько месяцев. А вы путешествуете или никогда не выезжали из Элен Холлоу?» Я напряглась. «Он что, считает меня провинциалкой?» Я не путешествовала столько, сколько хотелось бы, но объехала с рюкзаком Италию и Францию, когда окончила колледж. «А что вы изучали?» Мы дошли до столовой, поэтому я увернулась от ответа. «Прошу вас, будет неплохо увидеться на дискуссии». «Рекс, присоединяйся!» — воскликнула Мелани. «Не волнуйся, Бейли, я позабочусь, чтобы он прибыл вовремя, даже если придется вести его по улице за ухо». Я помахала всем на прощание и вышла. К магазину я шагала в хорошем настроении. Обещание Мелани меня приободрило. Я даже захихикала, представив, как она, легкая и миниатюрная, пинками подгоняет высоченного Рекса. Когда я подошла к площади со своей книжной тележкой, сотрудники службы благоустройства уже заканчивали работу. Они навели полный порядок после вечерней тыквенной церемонии. Не осталось ни одного клочка мусора. Книги я раскладывала уже автоматически — и снова порадовалась забавному контрасту между авторами. Надеюсь, на следующий год я приглашу не менее замечательное трио. Даже если мы никогда не дотянем до уровня комик-кона в Сан-Диего, мне все равно очень хочется, чтобы фестиваль разросся, и у нас не было отбоя от писателей, а главное — от читателей со всей страны. При виде столов, накрытых ходячими хлебцами и коварными лакомствами, текли слюнки, а еще там стоял бонусный поднос с печеньем, из той же безглютеновой пекарни, которая обслуживала мероприятие у «Клэрити». Из кофейного зелья прислали несколько больших термосов с кофе, сливки, овсяное молоко, сахар и подсластитель. Народ прибывал. За десять минут до начала на площади появились тарик, его жена и Мелани Уайлд, подхватившая под руку Рекса. «Подозреваю, если он задумает сбежать, ему придется унести ее с собой». «А это тыковка в двух кварталах от книжного магазина!» — рявкнула Мелани, видя Рекса к столу перед толпой зрителей. Я не удержалась от улыбки. Видимо, заодно она устроила ему экскурсию по городу. «Просто умора!» — произнес кто-то рядом со мной. «Колби!» — она разглядывала Мелани и Рекса, шествующих рука об руку. «Все трое здесь, так что сегодня у нас полный комплект». «Отозвалась я. Что может пойти не так?» «Рано радуешься», — сказала Колби. «Мне написала заведующая библиотекой. Она сломала лодыжку, и сейчас ее осматривают в приемном покое». «Мне показалось, что мир вокруг остановился с визгом пластинки под иглой проигрывателя». «Ты шутишь? Ты шутишь?» Начальница Колби должна была вести сегодняшнее мероприятие. «Но есть и хорошие новости». Список вопросов для беседы. Тебе повезло, что ей хватило силы воли его переслать. Впрочем, от этой железной леди я другого и не ожидала. Я перевела дыхание. «Твоя начальница не так плоха», — автоматически сказала я. И тут меня осенило. У проблемы есть очевидное решение. Я посмотрела на подругу максимально умильно, словно котик из мультфильма. «Итак, нам нужен на замену кое-кто бесконечно прекрасный с огромным опытом модерирования и дискуссий». Колби хладнокровно посмотрела на меня. «Так-так, я угощу тебя пивом». «Нет, ты угостишь меня ужином». «Идет. Зато тебе не придется пасти детей. Все какие-то перемены». Я подвела ее к писателям. «Это Колби Сноу, одна из наших любимых библиотекарей. «И сегодня она будет ведущей», — быстро объяснила я. К счастью, все отнеслись к замене спокойно. Ровно в десять я произнесла приветственное слово, передала микрофон лучшей подруге и заняла свое место за книжным столом. Колби была прекрасной ведущей, вовремя задавала вопросы, внимательно слушала, а если и говорила что-то от себя, то по делу, не перетягивая внимания. Когда микрофон передали публике, и один из слушателей вместо вопроса произнес пространную речь, в которой сам же и запутался, моя подруга мягко перехватила инициативу и переформулировала его поток сознания в нечто разумное. Рекс в этот момент пытался сдержать смех. «Спасибо всем за то, что вы пришли на Хэллоуинский литературный фестиваль. Надеемся увидеть вас снова. В следующем году вас ждут не менее острые книжные ощущения», подвела итог Колби. Толпа встретила ее слова аплодисментами. К моему столу сразу же выстроилась очередь. Книги разлетались, как горячие пирожки. Покупатели тут же несли их на подпись авторам. «Я столько лет не видела Рекса», сказала одна из покупательниц. Я взглянула на нее. Лет ей было примерно как моей маме, видимо, из тех, с кем он учился в школе. «Вы с ним дружили?» отозвалась другая женщина помоложе. «Лет тридцати с небольшим». «Нет». «Если честно, он никогда не был общительным парнем». «Вежливым, да, но не более». «Однажды я попыталась с ним заговорить на уроке, но он отвечал односложно». «А убитого вы знали?» «О, да». «Ланс был потрясным. Его все обожали». «Я провела оплату по карте». «Ну что ж, вопрос с подарками на Рождество я закрыла», сказала покупательница. Забрав стопку книг, она направилась за автографом к Тарику. Судя по ее покупкам, она здесь надолго успеет постоять в очереди и к остальным двум авторам. Женщина, ходившая в школу с Рексом, выбрала две книги Мелани. «Я их просто обожаю!» Стоявшая за ней девушка подхватила. «Я тоже! Они такие смешные, но еще и душевные! А вы можете пригласить Мелани в город, когда выйдет ее следующая книга?» «Разумеется. Она знает, что здесь ей всегда рады, тем более если она захочет представить новое издание. И даже если у нее не будет времени на мероприятие, она всегда заедет к нам на автограф-сессию, если окажется где-нибудь поблизости». «А как мы узнаем, когда она будет здесь в следующий раз?» спросила женщина, ходившая с Рексом в школу. Я передала ей закладку и указала на наш электронный адрес. «Мы делаем ежемесячную рассылку с объявлениями о мероприятиях и размещаем их в соцсетях, так что подписывайтесь!» Женщина покопалась в сумке и протянула мне визитку. «Я консультант по соцсетям, как раз недавно сюда вернулась. Всегда любила ваш магазин, так что если понадобится экспертная оценка, дайте знать. Я с радостью что-нибудь бесплатно посоветую». А взамен попрошу только, чтобы вы приглашали в Элиан Холло у моих любимых авторов. Я улыбнулась и сунула визитку в карман. Спасибо, это очень ценно. Женщина направилась к Мелани Уайлд, а я приняла от следующих покупателей несколько книг Тарика. Сегодняшняя встреча прошла на ура, пусть и не совсем по плану. После вчерашнего хаоса, общая дискуссия, еще и Сколби в роли ведущей, Оказалось, просто подарком.